Эм, fine. Рождество ката убийцы. Ужасный, ужасный, ужасный. Ой, да ладно, я вас умоляю. Рыдайте на здоровье. Но я убил этого мотылька не нарочно. Я не виноват. Признаю, да, садоноу по нему лапая разок. Ну, может, два. Но он меня доставал. Мельтяшил перед носом, круги наворачивал. и вообще не уверен, что он умер. Нет, конечно, он упал у меня на глазах, и вид у него был помятый. Но потом он исчез. Наверное, отлучился по делам. В отличие от меня, запертого в гараже после ужасного Рождества. Но давайте, спросите. Дорогой наш Таффи, почему же тебе так не понравилось Рождество? Объясню. Потому что этот праздник не для котов. Сами подумайте. Стоят в доме дерево, а залезать на него нельзя. И все эти ёлочные игрушки качаются перед носом, а трогать ни-ни. А дождики и разные блестяшки висят вон аж где. Не дотянуться. Подарки в ярких обёртках только и слышишь: "Прочь лапы". А если уж вам совсем не повезло, Ржётко холодный снег по всему саду. Не самое любимое время года. Нет. Но продолжайте. Задайте следующий вопрос. Что же всё-таки случилось, Тафи? Почему ты заперт в гараже? Скажу. Потому что это Рождество. Было ещё хуже предыдущих. Это было ужасное Рождество. Пугающее, отвратительное, полное отчаяния. Нет. Всё не то. Ужасная, ужасная, ужасная. Вот как-то. Ой, прелесть. Прыгающие шары. Сейчас расскажу всё с самого начала. Машина остановилась перед домом, и они высыпали на улицу. Всё как всегда. Наши рождественские гости. Тётя Энн, тётка Элли и я муж Брэйн. И поакс близнецы. Ненавижу гостей. Они занимают самые удобные стулья. Понаставят баулов во всех моих любимых углах. Понапихают шуб в гардеробе, где я так люблю вздремнуть. Твое дело спотыкается своими дурацкими ножищами, а моё миско. Но Эллиа обожает, когда людей много. Несётся из дому, едо одевшись, встречать кузена. Люсиль Ланселот. Как же я рада, что вы приехали. Она там, может, и рада, но у меня в голове мозги, а не что-то другое. Поэтому я вовсе не радуюсь, а стараюсь улезнуть и забиться в самое укромное место. Я слышал, как они закатывают в дом свои чемоданы. А где Таффи? Мы хотим поздороваться с дорогим Таффи. Они перерыли весь дом, но меня не нашли. И я вытянулся в струнку на шкафу в холле. Им пришлось сдаться. "Да что с ним, Стаффе?" сказал Ланцелот. "Пошли во что-нибудь другое играть. Давайте прыгать на шары". "Ой, прелесть, прыгающие шары". И Тароэйце умочалось. Фух. Я спрыгнул со шкафа и поднялся на второй этаж. Окно в ванной было приоткрыто. И я протиснулся и в тишине и покое провёл полчаса на крыше гаража, подглядывая. Эти трое скакали по дорожкам на огромных резиновых шарах с торчащими вверх ушами, за которые надо держаться. На смехох. Элли всё время падала, но потом Люсиль запела какую-то бестолковую прогучующую талку собственного сочинения. О маленьких мышках, не рубашка, а ни станишка. Это стало действовать мне на нервы, и я покинул наблюдательный пункт. Прошёл по ветке дерева и спрыгнул на забор. Тут меня заметила Люсиль. "Тафи, тафи!" И поскакала она аж к забору. Да вот беда. Вожата же так разогналась, что не смогла остановиться. Это я что ли виноват, что забор шатается? Или я нарочно выпустил свои острые когти? Я просто пытался удержаться на пляшущем заборе. Или я нарочно нептяновых, когда упал на резиновый шар. Пу. Ой, ладно, ладно. Ну так надуйте меня и завяжите сверху узелок. Как тём я пробил дырку в шаре? Ну так не специально же. Разве я виноват, что он сдулся или усили свалилась? И я поспешно летировался, колеча кость. Лесель перевернулась. встала на четвереньки и принялась улещивать зеленые заросли. «Таффи, миленький, разве ты нас не помнишь? Это я, Люсиль, и Ланселот здесь. Ну, выйди, пожалуйста, мы тебя потискаем». «Да», — повторил за ней Ланселот. «Таффи, миленький, выйди, пожалуйста». «Ох, ну ладно, вышел я, но только с другой стороны куста, а оттуда на забор». а дальше на крышу гаража и обратным ходом в дом через окно ванной. Но давайте, сварите меня в пенной ванне. Может, я не слишком осторожно перелезал через подоконник. Может, и свалил несколько красивых бутылочек с шампунями и лосьонами. Но это не я забыл завидеть на них крышки. Как я мог предвидеть, что по поводу разольется гигантское болото из гелий, пены и прочей липкости? И я всего на всё пытался найти местечко потише. И, вероятно, не самая гениальная идея было устроить себе норку из серебристого вечернего платья Элены мамочки. Но это не я скинул глупую тряпку с плечиков. Она сама свалилась, когда я устраивал гнездо. Ну ладно. Может, я в нём и парился чуток. Но надо же мне было создать уют. И откуда мне было знать, что все эти блёстки Так непрочно приклеены не пойми чем. И я всего лишь хотел немного вздремнуть. Домашний любимец имеет право раз он. А мне вместо сна видений подценили душераздирающее зрелище. Мамочка Элли сидит на ковре вся зарёванная, исчищает кошачью шерсть, сбывшую от платья. Вот я вас спрашиваю, только честно. Но ну не зануда. Всё Рождество в кошачьем приюте. Меня разбудили причитания егои мамаши. На шум снизу примчался мистер Варчуга. Нехорошие слова прозвучали в мой адрес. Ты магнат-вандал. Речь я, отец Элли. Грёзное, презренное животное. Я изобразил холодность, приподнял одну бровь. Он просто ненавидит, когда я надеваю маску безразличия. И в ответ на его нападки подёргиваю хвостом. «Погляди, что ты натворил!» Башивал он. «Превратил красивое дорогое платье в паршивые лохмотья!» Он сонул их мне в лицо. «Ты нос-то не вороти! Глянь, что от него осталось!» Тут и Элли подоспела, с Люсиль и Ланселотом на хвосте. Они все за меня вступились. «Пожалуйста, не ругайте Таффи!» запричитал ванцелут. «Он не хотел испортить платье», подхватила Люсиль. «Он просто огорчился из-за гостей», объяснила Элли отцу. «Но мистера во всем виноват, кот», уговоры не убедили. «Не верьте ему!» «Усатый негодник, прекрасно понимает, что делает». «И в доме стало бы гораздо спокойнее, если бы мы приняли разумное решение вызвать ветеринара и просто его...» Я не расслышал следующее слово, поскольку Элли издала дикий крик и зажала мне уши. Извиваясь, мне удалось высвободиться и ухватить обрывок фразы. Или провести всё Рождество в кошачьем приюте. Снова в ладошке Элли лишили меня слуха. На этот раз я вывернулся быстрее и успел ещё уловить конец. Какой-нибудь ультрапрочной клетке. Элли почти рыдала. В таком же состоянии были Люсиль с анцелотом. «Ну, пожалуйста, дядя Джордж, не говорите так». «Да, не говорите так». Но папаша Элли гневался подолгу и со вкусом. «А я считаю, что...» «Нет!» Закричала Элли. «Мы втроем последим за Таффи. Тебе не о чем беспокоиться. Мы его к тебе не пустим». Отец Элли еще хмурился. И, конечно, в шкафах не пустите. И к ёлке, и ко всей вкусной еде, и к подаркам, и к украшениям. Да, то фи ничего не испортит, обещаю. Элис схватила меня под мышки. И поскольку я чувствовал, что с ней безопаснее, то позволил улочить меня вниз. Подальше от миссис Красной заплаканные глазки, сжимавшей в руках останки бывшего платья, и от мистера всезловнейшего. «Сюрприз! Сюрприз!» А вот так я и оказался на диване в гостиной. Сидел, как богочестивая девочка-паянька. А Люсиль с Ланселотом восхищались моей красотой и умом. «Ой, Таффи, какой же ты милый!» «И у тебя пушок такой мягонький!» «И ты такой сообразительный!» «Мы тоже мечтаем о котике!» «Ох, Элли, как же тебе повезло!» И так далее, и тому подобное. Но одну-две минуты я выдержал, после чего понял, что пора делать ноги, и встал. И тут они все трое, хоп, и вцепились в меня. И я оказался в плену. Нет, Таффи, мы обещали. Это все ради тебя. Никуда ты не пойдешь. Я извивался, стараясь высвободиться. Леусель закрыла дверь, ланселот проверил щеколды на окне, Элли увидела, что я нервничаю, и заворковала. Ну-ну, всё хорошо. Сейчас во что-нибудь поиграем. Поиграем. За кого она меня держит? За пуховый мячик? Навсегда лучше знать, что задумал противник. И я ненадолго перестал вырываться, чтобы выслушать их предложение. А вы что, хотите играть-то? Прятки? Надеюсь, нет. В этом доме главное прятальные местечки. принадлежат мне, мне и только мне. Как насчёт убийцы в амарке? Наступить я случайно мне на хвост, и я с полным правом порву вас на кусочки. Сюрприз, сюрприз. Давайте устроим спектакль, сказала Люсиль. Да, эхом повторил Ванцелот. Устроим спектакль. Элли запрыгала и захопвала Вадоше. Ой, прелесть, обожаю спектакли. Стыд и срам. Какая всё-таки Элли эмоциональная. Но я думал, ладно, по крайней мере, мне позволят сидеть на шкафу и насмехаться над ними. В смысле, никому ведь не придёт в голову заставлять кота играть в спектакли или плясать, правда? Может, с собаками такой номер и пройдёт, но не с котом же. Так что, думаю, пусть себе устраивают представление. Так и быть. Как же я ошибался. Жаба в свадебном наряде. Угадайте, во что вы думали играть, триба обесины. Да. Какая удача. Спектакль по детским стешкам о котах. Это потрёпанная дряхавая книжица, из которой вы 100 лет как выросли, всё ещё стоит у вас на книжной полке. Не пробежаться ли по любимым строкам, которые читала вам бабуля, когда вы носили подгузники и пускали пузыри? Разумеется, динь-дон-донце, кот в колодце. И старинная веселая песенка. Эй, глядите выше-выше, кот со скрипкой на крыше. И та, помните, трагическая история. Три котенка горевали, рукавички потеряли. И еще. Где была ты, кошечка, где была? Не говоря о слащавой, тошнотворно-приторной, как раз в стиле Элли песенки «Люблю я кошку-пуську, милашку и лапуську». Я всей душой надеялся, что они о ней не вспомнят. Угадайте, на чём они остановили выбор? Ага, на самой ненавистной. Люблю я кошку-пуську. Элли избрали на главную роль. Близнецы принялись ею командовать. Элли, сядь под ёлкой, чтобы вокруг тебя сверкали дожтики и украшения. Осторожно, не упусти таффи. Помни, что сказал твой папа. Склони голову набок и улыбнись. Расправь юбку. Будешь как принцесса. На-на. Элли нарядили в платье с фюшками и оборками, из которого она 100 лет назад выросла. Если желаете знать моё мнение, Это больше походило на подтаявшую горку мороженого, чем на принцессу. Двое горе-режиссёров продолжали руководить. Обняли Тафи покрепче. И не плячь с своего колечка. Оно такое красивое. А вот так. Ой, Элли, ты прямо как из сказки. О-о-о. Из сказки про жабу в свадебном наряде. Потом они пристали ко мне. «Перестань вырываться от Аффи и улыбнись, это же представление!» Не понял, с чего это мне радоваться. Меня всего стиснули, держат силой под этой дурацкой ёлкой. Вся шкура в иголках. И потом. Очень уж меня нервировала эта здоровенная фея на верхушке. Товая гляди, рухнет на голову. Слишком она тяжёлая для такой хилой ёлочки. Но Элли сама смастерила её в детском саду. Поэтому все старательно не замечали, что тоющей она похожа на взорвавшийся рулон туалетной бумаги, а лицом на сплющенный в сумке помидор. Тоже мне, фие.